Глава 32. Джо. Мне кажется, что я умерла и очутилась в раю. Здесь огромная кровать с мягким голубым покрывалом и множеством подушечек и подушек. Я не могу удержаться, запрыгиваю на нее и скачу, как ребенок. Желудок больше не ноет, я чувствую себя другой женщиной. С другой стороны у окна стоит кровать поменьше. Вы уверены, что вам удобно будет в одной комнате? — спросила Мэри Лу. — В отеле остались только семейные номера, но вы сможете взять туда и собаку. — Тот собственная ванная, — говорит Тим, запрыгивая под выключенный душ и обратно не снимая ботинок. — Смотри, она такая большая, что здесь жить можно. Я обхожу комнату, пробегая пальцами по каждому предмету шикарной обстановки, начиная с дивана и заканчивая DVD-плеером. Есть даже ваза с фруктами. Я чувствую себя королевой. Замечаю я, очищая апельсин. Парень шлёпает меня по ладони. «Неплохо, правда?» Лаки прыгает вокруг, гавкая от возбуждения. Раздаётся стук в дверь. «Это Мэри Лу». «Это вам может пригодиться». Она протягивает мне две дорожные сумки. «Спасибо». Я с жадностью хватаю их. Сумки очень полезны, когда живёшь на улице. Туда можно сложить множество необходимых вещей. Но они не пустые. Я вытряхиваю оттуда две пары чёрных спортивных штанов и бирюзовую флисовую куртку. Внутри бирки со словами «Одежда для комфортного отдыха». Всё очень стильное, а самое главное — тёплое. Ещё там есть носки, утеплённый жилет, чёрные колготки и простые белые трусы. «Надеюсь, я угадала ваши размеры», — говорит Мэри Лу. Её лицо снова сияет. Я помню, как моя давняя подруга говорила, что есть люди, которые любят дарить. «Там на дне ещё есть берет, чтобы держать голову в тепле». С тех пор, как я в последний раз брила голову, волосы отрасли колючим ёжиком. Но от непогоды они всё равно не защищают, а прежнюю свою шапочку я потеряла, когда убегала от бывших приятелей Тима. Затем она вкладывает мне в руку конверт. «Я хочу, чтобы вы взяли это сейчас, на случай, если мы съедем до того, как вы проснетесь. Нам надо отправиться пораньше, чтобы успеть на рейс. Но вы спите, если хотите. Номер оплачен как минимум до десяти». Я так ошеломлена, что вспоминаю о словах благодарности только когда она уходит. «Только взгляни на это», — говорю я Тиму. Но он сидит на диване, поставив ноги в грязных кроссовках на узорчатый голубой ковер и поигрывает пультом дистанционного управления. На экране мультфильм. «Я всегда смотрел это, когда был маленьким», — мечтательно говорит он. «Я вспоминаю, что где-то живет женщина, которая не может ни спать, ни есть, потому что не знает, где ее сын. Тебе никогда не приходило в голову связаться с мамой и сообщить ей, что с тобой все в порядке?» — спрашиваю я. «И чтобы ее мужик снова меня избил?» Может, она его уже прогнала. Спорим, что нет? А как насчет того, чтобы попытаться найти отца? Тим с отвращением сплевывает на красивый ковер. Он нас бросил еще до моего рождения. Должно быть, тебе пришлось нелегко. Ничего, я привычный. Почему все так? Даже если наши родственники поганцы, мы все равно нуждаемся в чувстве принадлежности к семье. Я иду в ванную, взяв с собой новую одежду. В трейлере у нас не было чистых вещей, чтобы переодеться, так что мы просто спали в том, в чём ходили. А сейчас в этом шикарном гостиничном номере между нами возникла неловкость, которой раньше не было. Но всё равно это удивительно прекрасно, думаю, я лёжа в горячей воде и шевеля пальцами ног. Затем, просто чтобы посмотреть, что произойдёт, я поворачиваю рычаг между кранами. Внезапно поток воды хлещет из огромного душа надо мной. Она ледяная. Я испускаю вопль. «Ты в порядке?» — кричит Тим. Но я уже нашла положение, в котором вода горячая. «Всё путём!» — кричу я в ответ. Вода попадает в рот, и я понимаю, что хохочу, потому что всё это чертовски забавно. Кто бы мог подумать, что мы окажемся в таком дворце? Здесь есть даже фен на стене. не то чтобы он был мне нужен, и великолепное огромное зеркало. На полочке сбоку тюбик зубной пасты и пакетик с новой зубной щеткой. Я так давно не чистила зубы, что привыкла к своему собачьему дыханию, хотя и заметила, как американка отступала на шаг, когда подходила слишком близко. Паста свежая и мятная, приятная на вкус. «Твоя очередь», — говорю я, выходя. тем по-прежнему смотрит мультики, валяясь на диване с Лаки, который уютно устроился в его объятиях. «Мне и так нормально». Кажется, он все еще злится на меня. «Неужели ты не хочешь помыться?» «А смысл? Все равно снова испачкаемся». Я разглядываю свои чистые ногти. «Почувствуешь себя лучше?» «Привыкаешь к шикарной жизни, да?» «Возможно, почему бы тебе все-таки не надеть новую одежду?» Потому что вещи, которые она купила, мне малы. Мне кроссовки нужны. Нам обоим нужны. Мои ноги до сих пор шершавые и натертые от износившихся подошв. Я нахожу картонку с гостиничным меню для заказа в номер и малюсенькими ножницами из швейного набора, найденного на столе. Вырезаю из нее две стельки. Затем запихиваю их в свою обувь. Не ахти что, но на какое-то время сойдет. Я ложусь в кровать, оставив Тима смотреть телевизор. Он не сводит глаз с экрана, будто находится не здесь. Я тоже в другом мире. Матрас такой мягкий, что я в нем утопаю. Не могу вспомнить, когда в последний раз спала на подушке. Я вырубаюсь мгновенно. Просыпаюсь, будто от толчка. В номере темно, если не считать света от бормочущего телевизора. Но есть и другой звук. Это Тим. «Мама». «Мама!» — он снова разговаривает во сне и плачет. Лаки тихонько поскуливает и облизывает его лицо. Я встаю и приседаю рядом с Тимом. «Все хорошо», — говорю я, поглаживая его руку. Кажется, это его успокаивает, вскрики превращаются в тихие всхлипывания, затем в ровное дыхание. Я смотрю на его лицо, которое выглядит еще моложе во время сна, и осторожно убираю прядь волос с его глаза, словно я действительно его мама. От этого я чувствую себя счастливой и грустной одновременно. Потом на цыпочках возвращаюсь в свою постель, но не могу уснуть. В конце концов я сажусь на кровати, и всякие мысли проносятся в голове. Половина из них даже не имеет смысла. Я встаю. Хочется еще раз принять душ. Когда я снова буду в такой ванной? «Наверное, никогда. Но боюсь разбудить мальчишку. Я поглаживаю пальцами пушистые белые полотенца. Они слишком большие, чтобы вынести их с собой в полиэтиленовом пакете, но можно стащить несколько кусочков этого прекрасного мыла. Затем я надеваю новую одежду, а старую бросаю кучей в углу. В ящике комода под зеркалом лежит узорчатая гостиничная бумага. Я пишу две записки крупными печатными буквами». Бросаю последний взгляд на Тима, свернувшегося в постели, теперь уже спокойного. Лаки спит, устроив голову на сгибе его руки. Первую записку я оставляю на полу рядом с ними, чтобы Тим увидел её, когда встанет. Я ловлю себя на том, что посылаю им воздушный поцелуй. Наверное, стала слишком мягкосердечной с возрастом. Я тихо закрываю за собой дверь нашей спальни. Затем на цыпочках иду по коридору туда, где спят американцы, и подсовываю им под дверь вторую записку. Чувствуя себя дерьмово, я спускаюсь вниз. Там стойка администратора, такая блестящая, словно кто-то полирует ее каждый день. И за ней молодая девушка с каштановыми волосами, стянутыми в пышный конский хвост. Наверное, из-за того, что теперь я чистая и в новой одежде, она не стреляет в меня взглядом «тебе здесь не место, которым нас наградил парень за этой стойкой вчера, когда мы только прибыли». Я выхожу на улицу. Здесь ветрено. Дрожа я иду к телефонной будке, которую видела вчера по дороге в отель. «Полицию, пожалуйста», — говорю я измененным голосом. «Я звоню, чтобы сообщить о мальчике, сбежавшем из дома. Он называет себя Тимом, но я не думаю, что это его настоящее имя. Я знаю, где он». 13.23. 17 августа 1984 года. «Мы почти на месте. мачиха дает мне последние указания». «Не думай, что ты гостья», – пренебрежительно фыркает она. «Тебя взяли только присматривать за Майклом. Когда мы приедем, выведи его из машины и не спускай с него глаз, пока мы с твоим отцом будем беседовать с друзьями». Обычно я не возражала, я любила присматривать за братом. Но жизнь вдали от дома изменила мою точку зрения на отношения с мачехой. Она не только груба со мной, но и использует меня как бесплатную прислугу. И поведение Майкла в машине тоже расстроило меня. Все было хорошо только когда мы с папой жили вдвоем».